оттеняя короткие ноты ружейных залпов. Старик и молодая женщина молча слушали и смотрели. И на этот раз тоже Теодорина увела в комнаты старика-свекра. В домике он грузно повалился на матрац, и пружины жалобно заскрипели под его тяжестью. Сев у его изголовья, невестка заметила при свете одинокой свечи, что у него мокрые от слез щеки, и он шевелит губами. Она прислушалась и различила, что он шепчет, покачивая головой, «Париж! Париж!». Лишь только рассвело, они оба вернулись на наблюдательный пост. Лори, которая была очень разумной матерью, поручили всех семерых детей, дав ей в помощь обеих нянь. Жозефа заявила, что она прекрасно справится одна в кухне, в которой... По правде говоря, была довольно скверная печка. Печка эта помещалась в общей комнате, но изобретательная Жозефа, затопив ее, пристроила перед огнем вертел и живо ощипала двух куриц, которых рано утром велела зарезать. При отъезде она не забыла втащить в карету свои корзины с провизией, и теперь уж никто не смеялся над ее предусмотрительностью. Лишний раз подтвердилось, что от тети Лилианы ничего толком ждать не приходится. Недолго думая, она решила вести занятия с детьми, тогда как от внезапных перемен и пережитых страхов они совершенно не способны были сосредоточить внимание на арифметике и письме. Пришлось ей, скрипя сердце, отказаться от своей затеи. Потом она пешком отправилась в деревню посмотреть, есть ли там церковь или часовня, где она могла бы помолиться в сласть. Она намеревалась также побеседовать с местными сельскими жителями, дабы успокоить их, хотя они и без нее, по-видимому, пребывали в полном спокойствии. Ее не стали отговаривать, пусть идет. Она была лишь обузой в этих условиях когда каждый должен был приноровиться к непривычной обстановке. Эта старая дева, считавшая своим призванием на земле самоотверженное служение ближним, проявляла полную неспособность позаботиться о ком-нибудь, помочь, сделать что-нибудь полезное своими руками, найти себе применение. Она любила навещать больных бедняков, но лишь для того, чтобы читать им проповеди на дому. Однако она не умела поставить горчишник, сделать клизму, От неприятных запахов она падала в обморок. Все ее добрые чувства существовали только на словах. Больше всего она оказывалась на своем месте, когда председательствовала на заседаниях Комитета благотворительного общества и делала в кружке «Дам Патронес» доклады, бросала замечания, читала нотации... За завтраком Теодорина терпеливо предоставила ей рассказывать о том, что она обнаружила в деревне Монсо. Буссардыль, как это часто бывало, не слушал дочь. Он думал о своем, обводя взглядом сидевших за столом. Здесь были только женщины, дети позавтракали раньше. На стол подавала тоже женщина. Он был единственным мужчиной в этом женском ариапаге. Почему это обстоятельство вызывало у него какие-то странные, но упорные воспоминания, он словно уже испытывал когда-то подобные чувства. А тут еще на пороге кухни выросла фигура Жозефы, желавшей посмотреть, как проходит завтрак. И ее появлением Бусардель был окончательно потрясен. Когда кончили завтракать, послышался стук колес и голос кучера – требовавшего, чтобы ему открыли ворота. Сотрапезники вскочили. Бросив на стол салфетки, все вышли. Оказалось, что приехал господин Альбаре. У этого престарелого финансиста, бездетного вдовца, удалившегося от дел, единственным близким человеком на свете был бусарде. В такие вот минуты привязанность и подает свой голос, сказал он, обнимая друга. «Без вас время тянулось для меня бесконечно долго. Ваш швейцар сообщил мне, где вы находитесь. Прежде всего скажите, есть вести от наших мальчиков».